«Чарторыйские! Я должна поехать в Краков», — заявила Глафира, позвонив ему в разгар рабочего дня. Сергей только что вышел из операционной, чувствовал себя выжатым лимоном и к новому напрягу готов не был. Он плюхнулся на диван в ординаторской, вытянул ноги в проход и только тогда уточнил, «Куда ты должна? Я должна поехать в Польшу». «Чего ты там забыла?» Серёж? только не ругайся». Но мне кажется, разгадку слезы Евы я найду там. Где именно, не понял. В Кракове есть музей князей черторийских. Кроме коллекции картин и всяких дорогих безделушек, там хранятся все архивы. В России этих документов нет. И ты решила? Не совсем я, но я тоже хочу». Олег Петрович считает, что надо поработать с архивом черторыйских и выяснить, наконец, откуда Пушкин узнал, что Елизавета с Адамом называли «Серьги слезы Евы». «И зачем теперь все это, если серьга пропала?» — искренне удивился Шведов. Он-то думал, что литературно-криминальная эпопея закончилась. Но, ну, во во-первых, Бартенев уверен, что это не навсегда. Рано или поздно она и письмо Пушкина явят себя миру». А во-вторых, остались фотографии и копии документов, материалы исследования, а это тоже немало. Для науки вообще бесценно. Короче, я сделала запрос. Запрос? Да, месяц назад. Думала, мне откажут, но сегодня пришло приглашение. Что скажешь? Что он скажет? А что он может сказать? Конечно, поезжай. Она долго. Приглашение на 10 дней. Больше я все равно не выдержу. Когда вылет? Завтра. Отлично. Ничего отличного в этом для него не было. С тех пор, как ему достались Глафира с Мотей, он чувствовал себя многодетным отцом, и степень ответственности за них возрастала в геометрической прогрессии. Но какой нормальный отец отпустит свое неразумное дитя неизвестно куда, да еще на столь долгий период? Десять дней! Это же с тоски умереть можно! Как он будет жить без Глафиры? «А Мотя? А Ярик?» Настроение резко испортилось. Он вышел на крыльцо и долго стоял там, дымя сигаретой. «Что-то рассиропился ты, шведов?» «Раскис», — сказал он самому себе. Выкинул окурок и пошел работать. Прощаясь в аэропорту, Глафир обожилась, что будет звонить и писать в мессенджер каждый день по сто раз минимум. Первые два дня так и было. Потом стала звонить лишь два раза в день, и голос ее при этом становился все скушней. Поиски успехом пока не увенчались, но Глафир ободрилась. «А ты знаешь, что именно в музее Чертарийских находится знаменитая дама с горностаем Леонардо да Винчи? Я была поражена. Иду, а она висит. В отдельной комнате в полумраке, чтобы краски не пострадали от искусственного освещения. Я глазам не поверила». Это же моя любимая картина. Но дело не в этом. Знаешь, кто ее сюда привез? Адам Черторыйский, собственной персоной? Вот так совпадение. Я вообще думала, что дама в Италии или в Париже. А она тут, в Кракове. Сергей слушал ее старательные восклицания и испытывал жгучее желание поехать в этот Краков, забрать оттуда свое сокровище, просто сгрести в кучу и вывести любым способом и больше никуда не отпускать. Никогда. Через неделю она перестала звонить и посылала только короткие смски типа «Всё хорошо, скучаю, целую». Шведов злился, но сам не звонил, отвечал в том же духе: «Ждём, скучаем, целуем». А потом не выдержал и набрал её номер. «Я жива», ответила она сдавленным шепотом. «Какое облегчение! Я уж думал, тебя захватили польские русофобы и пытают». Обошлось. «Не злись только, у меня времени мало, да и хвастаться было нечем». «Ничего не нашла?» Глафира чем-то пошуршала в трубке. «Надежда не потеряна». «Я просто хочу знать, прилетишь ты во вторник или нет». «Да куда я денусь?» Сердито проскрепела она. «Так я встречаю. Встречай». И отключилась. Вот и вся любовь. А еще уверяла, что и дня без него не проживет». Вообще он собирался жениться на простой милой девушке, а теперь, похоже, на научном работнике. Кто-нибудь знает, как с ними обращаться. Едва он выцепил Глафиру взглядом в толпе пассажиров, спешащих к выходу из зоны прилета, сразу понял, что возвращается она со щитом. Этот взгляд победителя не спутаешь ни с чем. Он уже открыл рот, чтобы поздравить с удачей, как она бросила чемодан и кинулась ему на шею. «Я думала, умру там без тебя, еле дождалась!» — выпалила Глафира, целуя его в щеки и в нос. Он уже собрался сказать, если бы скучала, то звонила бы чаще, но решил, что занудствовать не стоит. Не хватало еще, чтобы его и сварливой обозвали при всем честном народе. «Я сам чуть не сдох». Прошептал Сергей в розовое ухо и поцеловал по-настоящему. Они постояли немного, целуясь и как бы заново привыкая друг к другу, пока какой-то рвущийся на свободу мужик не задел их безразмерным клетчатым баулом. Шведов подхватил багаж, взял ее за руку и потащил к выходу. «Как Ярик?» — спросила Аглафира, стараясь шагать в ногу. Мотя откормила его до состояния рождественского гуся. «Ей только попадись». «Это точно. Так ты нашла, что искала?» «Ничего не буду рассказывать на ходу. Хочу растянуть удовольствие». Кто-то когда-то говорил ей эту фразу. Глафира вспомнила парковую дорожку, неспешный скрип коляски, счастливого профессора, раскрывающего перед ней тайны прошлого. Кажется, прошла вечность. К их удивлению, ни Моти, ни Ярика дома не было. Глафира с Сергеем дружно выхватили телефоны. «Мотя поехала на рынок за свежей рыбой». Ярик пошел к репетитору. Они сказали это одновременно и рассмеялись. «Похоже на заговор», — предположил Шведов. «Очень похоже», — согласилась Глафира и шагнула к нему. «Домочадцы вернулись лишь через два часа, причем одновременно». «Как пить дать сговорились?» — подумала Глафира, глядя на их лица. «Мы думали, вы нас голодом уморить решили». Изображая возмущение, проговорил Шведов, появляясь из ванной. «Они о нас и думать забыли», — подтвердила Глафира, расчесывая мокрые волосы. «Мы забыли! Мы уморить? Теть Моть!» Ярикаш задохнулся от возмущения и такой несправедливости. «Неужели эти двое даже не заметили, что стол давно накрыт, и еще с утра? Так им с Мотьей не терпелось!» «Не слушай этих баламушек, мой ангел», — спокойно ответила Мотя. «Это они шутят так». «Давайте-ка лучше приниматься за обед. Простыло все». Шведов подскочил к столу первым и отодвинул стул. «Прошу, мадам». Приосанившись, Мотя чинно уселась во главу стола и подняла стакан с томатным соком. «Ну, с приездом, что ли, Глашенька?» Последним насытился, как всегда, Ярик. Его щеки действительно округлились и порозовели. И это за десять дней. Что же будет через год? Глафира посмотрела на довольную Мотю. Дорвалась голубушка. Теперь ее не остановить. Так ты готова поведать о своей находке? Или еще нет? Спросил Сергей, когда все наконец отвалились от стола. Глафира набрала воздуху и с шумом выдохнула. Теперь готова. Когда Адама выслали в Италию, он не надеялся вернуться в Россию и прощался с Елизаветой навсегда. Но судьба распорядилась иначе. Когда на трон взошел Александр I, он назначил старого друга министром иностранных дел. Правда, ненадолго. Реформаторский пыл императора угас. Адам снова остался неудел и в 810 году навсегда покинул Россию. К тому времени страстная любовь между Елизаветой и Чертарийским была в прошлом. В ее жизни появился другой мужчина, Алексей Охотников, но он умер от ножа подосланного убийцы. У Елизаветы от Охотникова был ребенок, которого она тоже потеряла, как и дочь от Адама. В общем, они оба много пережили, изменились, повзрослели, но все равно оставались близкими людьми, ведь их так много связывало. Глафира прижала ладони к щекам, разволновалась. Сергей взял ее руку в свою. Они встретились в последний раз в царском селе, в их любимой беседке. Много лет назад именно там Адам на прощание подарил любимой серьги, которые она назвала «Слезы Евы». В этот вечер он вспомнил о них и спросил, носит ли она его подарок. Елизавета с грустью сказала, что потеряла одну, как она выразилась, слезинку и не смогла найти. Адам молча прижал ее руку к губам. «Не печалься, моя милая Ева», — сказал Адам. «Эта потеря не самое большое несчастье, по крайней мере, для меня». Елизавета поняла, что он говорит об их потерянной любви и заплакала. В этом мгновении столь волнующее для них обоих, Черторыйский услышал едва слышный в ночной тишине шорох. Он сразу решил, что за ними шпионят люди Александра и стремительно кинулся вон из беседки. Схватиться глядатая он не успел, но увидел, как между кустов мелькает чья-то курчавая голова. Судя по росту, это был мальчишка, который передвигался на диво резво. Пушкин! Это Балон! не выдержал Ярик. — Умница! — похвалила Глафира. Вот так он узнал про слезы Евы. Много лет спустя, умирая, Пушкин захотел вернуть сережку владелице, но, к сожалению, этого не случилось. «Жалобная история», — сказала Мотя, высмаркиваясь в платочек. «Я ж всплакнула ненароком, не ненароком, гузыня эдакая». Кстати, Черторыйский и Елизавета все же встретились еще раз. В 1815 году, во время Венского конгресса по случаю победы над Наполеоном, Черторыйский написал об этом в воспоминаниях. И знаете, что я поняла? Он так и не смог ее разлюбить. «Так он, пойди, женат уж был давно». Нет, Мотенька, женился он только спустя два года, когда судьба окончательно развела его с Елизаветой Алексеевной. Но знаете, что мне показалось самым поразительным? Адам Черторыйский и Вера Молчальница умерли в один год. Ушли друг за другом с разницей в два месяца. Надеюсь, в ином мире их уже ничто не могло разлучить. «Божечки, какая любовь! Слезы одни!» Шмыгнула носом жалостливая мотя. «Вот именно, слезы Евы!» И Адама тоже, — добавил притихший Ярик. «Интересно, где они сейчас?» Все промолчали.